Фасин попробовал еще раз. Результат тот же. Он еще раз проверил картинку. Снова извлек из нее скрытый код. Может, в первый раз система процессора дали сбой? Нет, никакой ошибки не было. Уравнение, которое он получил во второй раз, ничем не отличалось от первого. Но он и его решил на всякий случай. Нуль. Фасин рассмеялся. Он Ощущал себя в противоударном геле внутри маленького стреловидного судна, его грудь и живот сотрясались. Внезапно ему было яркое видение: незнакомая планета, он стоит на скалистом берегу и ждет чего-то. Он перестал смеяться. Нуль. Итак, окончательный ответ ничто. Он отправился на поиски в самый дальний угол галактики, а ответ Все время был при нем, и звучал так в жопу все, Только выражен был в математических терминах. Он снова принялся смеяться. Ну что ж. еще одна вспышка, и снова над вершинами облаков, почти точно на севере и высоко. Крохотные огоньки, разбросанные здесь и там, осветили небо внизу под чем-то только что отразившим свет, немного фиолетового, потом белое. Несколько мгновений он разглядывал А один и тот же участок пространства, ожидая увидеть еще что-нибудь, что бы это ни было, находилось оно далеко. Если это оно же, чуть раньше сверкало над горизонтом, то должно быть находилось высоко над экваториальной зоной на расстоянии в десятки тысяч километров. Нуль. Вот тебе и на. Интересно, существовал ли где-нибудь настоящий ответ? Не была ли его находка которую случайно обнаружил Волсиир, а потом Фастин сам того не ведая, взял с собой по окончании той давней экспедиции частью целого набора отвлекающих ответов. Были ли другие ответы кроме этого? Неужели миф о знаменитом преобразовании насильнического списка сводился к сотням ложных ответов? Что ж, если так, то он не собирается их искать. Он внес свою лепту в эти поиски. И даже в каком-то смысле выполнил свою миссию, когда решил, что выполнить ее невозможно, он запоздал, и результатом его поисков стало бессмыслиться. Шутка, почти оскорбление, но и пусть попробует сказать, что это не так, он сделал это. Пора уже думать, как убраться с маскирона или, по крайней мере, доставить информацию по месту назначения. Хотя бы ради соблюдения формальности поделиться пустяшными известиями. Ещё две вспышки в космосе неподалёку от места, где сверкнула первая группа. Одна крохотная искорка, одно протяжное сияние. Несколько мгновений спустя то, что выглядело как тяговый след корабля, засияло и стало смещаться, быстро набирая скорость. Фасин пытался обнаружить какие-нибудь следы спутников, принадлежащих к совместному комплексу или хоть что-нибудь меркаторийское на орбите Нерона, но похоже, не было ничего. Он сказал Аун Лису, что попытается занять позицию между двумя спутниками-наблюдателями ЕК4 и ЕК5, но спутников уже не было. Удастся ли определить, где спутники должны были бы находиться, и через это вычислить положение микроспутника? Он предложил тогда запреддельцам поместить его между теми двумя. Фасин заглянул в память газолета, пытаясь найти координаты спутников, отыскал их А потом ввел местное время и свое нынешнее местоположение. Нужная точка возникла, мигая в его поле зрения, вдалеке за вершинами облаков, чуть смещенные к северу, в нескольких тысячах километров под тем местом, где недавно наблюдалась активность. Теперь её было хорошо видно. Фасин решил отнестись к такой удаче, как к доброму знаку, и отправил сигнал о своем возвращении, чтобы по крайней мере выполнить обещанное если нельзя сделать ничего другого. Он подождал немного, но подтверждение, не говоря уж об ответе, не последовало. Правда, на самом деле он и не ждал ничего. Интересно, что осталось от Шерифской Околы, спрашивал он себя, и надо ли пытаться доложить им о своем возвращении? Ему нужно было разобраться, что здесь переменилось с начала вторжения, узнать, считается ли он погибшим, ищут его или нет. Может быть, о нем вообще забыли среди всей этой кутерьмы. Фасин снова рассмеялся. Ах, если б так оно и было. Как им сообщили вторжение сил отъединения э 5 имело целью заполучить список и преобразование. Если это было хотя частях и чуть-чуть правдой, а о его миссии стало известно оккупантам, то они вполне вероятно ищут его. Ищут упорно, поскольку времени до прибытия объединенного флота который испортит им праздник, осталось всего ничего. Уравнение с нулевым результатом в чем то доставило Фасину облегчение. Информацию такого рода, как раздобытая им, не следовало разглашать всем и каждому. Если бы она говорила о точном местонахождении порталов, это знание, бесконечно ценное и вероятно бесконечно опасное, возможно, сокрушило бы его своей тяжестью. Он должен радоваться, что все обернулось шуткой. Если бы эти сведения содержали полезную истину, были бы тем, на что все надеялись, то кому бы Фаси не сообщил о своем открытии, тот для начала почти наверняка подверг бы его пытке, в лучшем случае разложил бы его мозг на составные части, убеждаясь, что он говорит правду, а потом убил бы его, для всякой уверенности в том, что он больше никому об этом не расскажет. Хотелось бы надеяться, что запредельцы окажутся более человечными, но все равно риск был слишком велик. Самое лучшее передать полученные результаты в эфир, а потом попытаться исчезнуть, если удастся, может быть, насельники дадут ему убежище. Валсир, надо по меньшей мере дать знать своему другу-насельнику, что информация, которую все считали такой важной, на деле оказалась всего лишь пустяковым нуликом. А потом еще нужно сообщить Волсиеру, что из-за этой глупости покончил с собой и его друг и коллега Лейси Кров. Да, не очень хорошие новости принес он с собой. Фасин пробежал по новостному сайту Шторм-регаты. Соревнований шло меньше, чем обычно. Это объяснялось повышенным интересом к войне и тем, что многих моряков, в мирное время занятых на газовых клиперах и шторм-таранах, включили в экипажи дредноутов и других боевых кораблей. Но все же на планете проходилось десятых состязаний, и если искать во на регате, поиски, возможно, будут долгими. Он подумал, не связаться ли с городским администратором, чтобы договориться о транспорте, Айсула, скорее всего, через пару дней переведут домой в город Хаускип, и Фасин мог бы сопроводить туда раненого насельника. Но потом он решил, что нужно быть осторожнее. Никто, казалось, не обратил на него особого внимания при сходе с протрептика, но это не значит, что его прибытие никто не заметил. Были ли сейчас на Нанаске какие-нибудь его соплеменники, другие наблюдатели или кто-либо еще? Кто-то Волсиир, черт, как стало подводить проклятая память, кто-то говорил ему, что среди насельников имелись разногласия по поводу списка, и даже по поводу их особого врожденного презрения к остальным обитателям галактики. Мы не монокультура, кажется, это говорил Волсиир, да? Есть ли группировка насильников, желающих ему зла, или как-то подчинённые тому, кто желает ему зла? Он связался со службой наблюдения за инопланетянами, раньше самой надежной, и открыл глобальную карту. Впервые на памяти Фасина она была абсолютно чистой. Если верить дисплею, на Наскероне не было ни одного живого инопланетянина, видимо, включая и его самого. А из этого вытекало, что его возвращение еще не было задокументировано энтузиастами, которые работали в этой службе. Он услышал вызов Кверсер и Джанат и вернул карточку в боковой карман. Фасин, вас куда-нибудь подбросить? Спешим прибавить в пределах планеты. Корабль в нашем распоряжении. Мы перед вами в долгу, ну, что-то в этом роде. Не знаю, ответил Фасин. Я как раз думал об этом. Вам известно что-нибудь новое о вторжении и войсках Замороши? Как раз сейчас поступают сообщения о чем то вроде срыва какой-то конференции, а, коротко говоря, происходит перестрелка. Я хотел бы найти моего друга Васиира, сказал Фасин. Я послал вызов, но ответа не получил. Я думал, что смогу найти его на И тут он вдруг вспомнил: о летай крыле, что Эмерит, а насельниках, висящих на длинных тросах за широким длинным гибким крылом, которое вечно следует своим курсом в высоких небесах Наскерона, летай крыло". Волсиир может оказаться там, он сам говорил об этом. "Да", сказал Фасин истинно двойне, "Я знаю, куда вы бы могли меня подбросить". Но вы понимаете, что речь идет о путешествии в атмосфере, быстро не получится.